Углубляясь в это исследование опыта умирающих и смерти, мы должны помнить о большом различии между общим опытом умирающих, который сейчас вызывает столько интереса, и благодатным опытом смерти праведных православных христиан. Это поможет нам лучше понять некоторые загадочные стороны смерти, которые наблюдаются в настоящее время и описаны в литературе. Понимание этого различия, например, может помочь нам отождествить явления, которые видят умирающие. Действительно ли родственники и друзья приходят из царства мертвых, чтобы явиться умирающему? И отличаются ли сами эти явления от предсмертных явлений святых праведных христиан? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что доктора Осис и Харалсон Сообщает, что многие умирающие индусы видят богов своего индуистского пантеона: Кришну, Шиву, Кали и так далее, а не близких родственников и друзей, что обычно бывает в Америке. Но апостол Павел ясно сказал, что эти боги на самом деле ничто, а любая реальная встреча с богами связана с бесами. Кого же тогда видят умирающие индусы? Доктора Осис и Харалсон Считают, что отождествление существ, с которыми происходит встреча, во многом является результатом субъективной интерпретации, основанной на религиозных, культурных и личных предпосылках. Это суждение представляется разумным и уместным в большинстве случаев. Также и в американских случаях покойные родственники должно быть не присутствуют на самом деле, как это кажется умирающим. Святой Григорий Великий говорит только, что умирающий узнает людей, тогда как праведным святые небо являются. Различие, которое не только указывает на разный опыт праведников и обыкновенных грешников во время смерти, но также и непосредственно связано с разным посмертным состоянием святых и обыкновенных грешников. Святые имеют большую свободу вступаться за живых и приходить им на помощь тогда как умершие грешники, исключая какие-то особые случаи, не имеют контакта с живыми. Это различие ясно излагает блаженный Августин, латинский отец IV-V веков, в трактате, написанного по просьбе святого Павлина наланского на тему «О попечении умерших», где он пытается примирить тот несомненный факт, что святые, как, например, мученик Феликс Ноланский, ясно являются верующим со столь же несомненным фактом, что, как правило, умершие не являются живым. Изложив основанное на Священном Писании православное учение о том, что души умерших находятся в таком месте, где они не видят того, что происходит и случается всей смертной жизни. И свое собственное мнение, что случаи кажущихся явлений умерших живым обычно оказываются или делом ангелов – или лукавыми видениями, наводимыми бесами, например, с целью создать у людей ложные представления о загробной жизни. Блаженный Августин переходит к развлечению между кажущимися явлениями мертвых и истинными явлениями святых. Каким образом мученики самими своими благодеяниями, которые даются тем, кто ищет, показывают, что они заинтересованы в делах людей, если мертвые не знают, что делают живые, Ибо не только через действие своих благодеяний, но и перед самими людскими очами являлся Феликс-исповедник, когда варвары осаждали Нолу. Ты, епископ Павлин, молитвенно наслаждаешься этим его явлением. Мы слышали об этом и не через неясные слухи, а от достойных доверия свидетелей. Воистину божественным путем появляются те вещи, которые отличаются от обычного порядка которой природа дала различным видам тварных вещей. То, что Господь, когда захотел, внезапно притворил воду в вино, не изменяет нашего непонимания собственной ценности воды, как воды. Это на самом деле редкий отдельный случай такого божественного действия. Кроме того, то, что Лазарь восстал из мертвых, не означает, что любой умерший восстает, когда ему захочется, или что неживущего может отбить позвать обратно живущий подобно тому, как спящего может пробудить бодрствующий. Одни события характерны для человеческих действий, а другие являются признаками божественной силы. Одни вещи происходят естественным путем, а другие – чудесным. Хотя Бог и присутствует в естественном ходе вещей, а природа сопутствует чудесному. Не следует тогда думать, что любой из умерших может вмешаться в дела живых только потому, что мученики приходят для исцеления или помощи некоторым. Скорее следует мыслить так. Мученики божественной властью участвуют в делах живых, а сами мертвые не имеют власти для вмешательства в дела живых. Действительно, возьмем один пример. Святые отцы недавнего прошлого, такие как старец Амвросий Оптинский, учит что существа, с которыми общаются на спиритических сеансах – бесы, а не души умерших. И те, кто глубоко изучал спиритические явления, если они имели для своих суждений хоть какие-то христианские мерки, приходили к тем же выводам. Следовательно, не приходится сомневаться, что святые действительно являются праведным во время смерти, как это и описывается во многих житиях. Обыкновенным же грешникам часто бывают явления родных, друзей или богов соответственно тому, что умирающие ожидают или готовы увидеть. Точную природу этих последних явлений определить трудно. Это, несомненно, не галлюцинации, а часть естественного опыта смерти, как бы знамение умирающему, что он находится на пороге нового царства, где законы обыденной материальной реальности больше не действительны. В этом состоянии нет ничего экстраординарного. Оно, по-видимому, неизменно для разных времен, мест, религий. Встреча с другими – Обычно происходит непосредственно перед смертью, но ее не следует путать с другой встречей, которую мы теперь хотим описать – встречей со светящимся существом. светящееся существо. Эту встречу доктору Мууди описывает как, возможно, самый невероятный и всех элементов в изученных сообщениях, который оказывает самое глубокое воздействие на личность. Большинство людей описывают это переживание как появление света, который быстро увеличивается в яркости, и все опознают его как некую личность, наполненную теплотой и любовью, который, Умерший влечется чем-то вроде магнитного притяжения. Отождествление этого существа, по-видимому, зависит от религиозных воззрений личности. Само оно не имеет узнаваемой формы. Некоторые называют его Христом, другие – ангелом. Все, по-видимому, понимают, что это существо посланное откуда-то, чтобы сопутствовать им. Вот некоторые из рассказов об этом опыте. Я услышал, что врачи сказали, что я мертв. И тут-то я почувствовал, что как бы провалился, даже как бы плыву. Все было черно, за исключением того, что вдали я мог видеть этот свет. Это был очень, очень яркий свет, поначалу не слишком большой. По мере того, как я приближался к нему, он становился все больше. Другой человек после смерти почувствовал, что он вплывает в этот чистый, кристальный ясный свет. На земле нет такого света, Я на самом деле никого не видел в этом свете, но все же он имеет особую тождественность, определенно имеет. Это свет совершенного понимания и совершенной любви. Или другой рассказ. Я был вне тела, это несомненно потому, что я мог видеть свое собственное тело там, на операционном столе. Моя душа вышла. Сначала я почувствовал себя из-за этого очень плохо, но затем появился этот поистине яркий свет. Сперва казалось, что он несколько тускловатый, но затем он превратился в огромный луг. Сначала, когда свет появился, я не был уверен, что же происходит, но затем он спросил, вроде как бы спросил, готов ли я умереть. Почти всегда это существо начинает общаться с только что умершими. Больше посредством передачи мыслей, чем словами. Оно всегда говорит ему одно и то же, что понимается теми, кто это пережил как «Готов ли ты умереть?» «Или что-то сделал в своей жизни такого, что мог бы показать мне?» Иногда в связи с этим существом умирающие видят что-то вроде обратного кадра о событиях своей жизни. Однако все подчеркивают, что это существо ни в коем случае не произносит какого-либо суда об их прошедшей жизни или поступках, оно просто пробуждает их подумать над своей жизнью. Доктора Осис и Харалдсен Также отмечают в своих исследованиях некоторые встречи с таким существом, замечая, что видение света является типичным качеством подсторонних посетителей. И предпочитая вслед за доктором Моудин называть существа, видимые или ощущаемые в этом свете просто светлыми фигурами, а не духовными существами или божествами, как часто их воспринимают умирающие. Кто или что эти светящиеся существа – Многие называют эти существа ангелами и указывают на их положительные качества. Они светлые, полны любви и понимания и внушают мысль об ответственности за свою жизнь. Но ангелы, известные православному христианскому опыту, намного более определенны и по внешности, и по функциям, чем эти светящиеся существа. Чтобы понять это и увидеть, чем же они могут быть, необходимо здесь изложить православное христианское учение об ангелах а затем, в частности, исследовать природу ангелов, сопровождающих душу загробную жизнь.